Глава вторая. Дразнитель собак. Воистину, удача никогда не приходит одна. Едва я отошел от телефона, как в прихожей послышался звонок. Один короткий, два длинных, один полукороткий и один полудлинный. Это были мои квартирные позывные. Ко мне явился мой школьный друг, которого я в дальнейшем буду сокращенно называть Д.С. Дразнитель собак. Месяца три тому назад Мы с ним крупно поссорились на почве непонимания им моих стихов, и он как в воду канул. Но я догадывался, что дело тут не в ссоре. Последние месяцы все свободное время моего друга уходило на ухаживание за неведомой мне Тосей, которую он характеризовал как хрупкую блондинку и которую в дальнейшем я буду именовать Хабе. Д.С. учился в гуманитарном вузе и успешно изучал логику. Он был очень начитан, а во время каникул он дополнял свою стипендию тем, что работал дразнителем собак. В те годы на одном из пусторей Крестовского острова происходили занятия собачьих групп. Собаковладельцы приводили туда своих псов, и животные под руководством опытных дрессировщиков приобретали различные нужные навыки. Роль же дразнителя заключалась в том, что на нем собаки практически отрабатывали свою готовность служить хозяину, хозяйке, верой и правдой. В толстом ватном халате до пят, в растрепанной шапке-ушанке, ДС в заранее условленном месте из-за куста бросался на владельца пса, сопровождая свой бросок агрессивными жестами и хулиганскими выкриками. Пес, обороняя хозяина, слаем кидался на ДС, вцеплялся зубами в халат, обращал в бегство и преследовал мнимого хулигана, укрепляясь в сознании своей смелости и моральной правоты. Если какая-нибудь слишком ретивая и длиннозубая собака прикусывала спецодежду и оставляла на теле ДС след укуса, то дразнителю сверх зарплаты полагалась от собаковладельца немедленная компенсация. Эти дополнительные деньги утешали укушенного и в то же время побуждали его к более активному дразнению. Д.С. явился ко мне с деловым предложением. «На Крестовском острове при доме отдыха организована лодочная станция, и требуются два ночных сторожа. Мой друг уже оформился и предлагает и мне завтра же устроиться туда на работу. Условия меня вполне устраивали. Д.С. сказал, что завтра сведет меня на лодочную станцию. Меня оформят, и мы будем стеречь лодки вместе». «Выходит, ты уже не работаешь дразнителем?» — спросил я друга. «Ты боялся, что Хабе может не очень понравиться эта твоя работенка?» «Нет, дежурство на станции я буду совмещать с дразнительством. Я не покину своих собачек. И Тося совсем не против дразнения. Когда я признался ей, каким способом зарабатываю деньги, она сказала, что не хочет меня стеснять. Какая у нее чуткая душа! А компенсацию я отдаю ей на хранение».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 и вдруг с ужасом осознаю, что не могу освоить нижнюю клавиатуру, ибо у меня вырос русалочий хвост. Глава четвертая. Беспощадная логика. Когда я явился на лодочную станцию, моего друга там еще не было. С пустыря доносилось рычание псов и их победный лай. ДС работал. Я принял смену у дневных дежурных, пересчитал лодки и стал ждать дразнителя.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 Увы, эсминец, как видно, не понял моей депеши и принял ее за подкоп, ибо телеграмма его была такова. «Индийская мудрость гласит, двоеточие, капающий на благодетеля подобен змее у лица спящего, т.ч.к. эсминец». Глава пятая. Опасная попытка. В этот день в городе стояла жара, и из-за этого никто не шел ко мне на консультацию. Тогда, покинув свое кресло, я отправился бродить по редакции, дабы изучить топографию местности и выяснить путь отступления на случай стычки с одеколоном. Случайно я забрел в машинописное бюро, где сидели две симпатичные машинистки. Чтобы расположить их к себе, я объявил, что для них настал час поэзии. Обе прервали работу и обратились вслух. Я читал им с большим эмоциональным напором, и вскоре заметил, что они заразились моим творческим волнением. Одна побледнела, и по щекам ее покатились неподдельные крупные слезы. Другая начала дрожать мелкой детской дрожью и ритмично полязгивать зубами. Потом, переполненные впечатлениями, обе согнувшись, выбежали из комнаты. Я довольно долго ждал их, чтобы продолжить чтение, но они все не шли. Тогда... Чтобы не тратить времени впустую, я решил, что поскольку моя действующая модель еще не создана, я могу пока потренировать пальцы ног на обыкновенной машинке. Для этой цели я поставил одну из машинок на пол, затем снял ботинки и носки, аккуратно засучил брюки и, сев на стул, приступил к тренажу. Ноги плохо слушались меня, но лиха беда начала. Первобытному человеку нелегко было действовать даже руками, а потом все наладилось. К сожалению, этот учебно-познавательный процесс был прерван появлением машинисток. Они вошли в комнату и сразу с визгом бросились обратно. Я босиком побежал за ними по коридору, чтобы растолковать суть дела, но они забежали в какую-то кладовку, заперлись там и стали звать на помощь. Чтобы успокоить их, я, стоя перед закрытой дверью, начал громким голосом читать им свои лучшие произведения но даже это не подействовало. Они продолжали жалобно кричать. На шум сбежались сотрудники редакции, а затем меня вызвал редактор. Он сразу же объявил, что в моих услугах более не нуждается. Он вменил мне в вину не только происшествия с машинистками, но и то, что якобы молодые авторы жаловались на меня, будто я не слушаю их стихов, а до умопомрачения зачитываю своими». Деньги за проведенную мною работу выплатили мне немедленно. Я вышел на улицу не в таком уж плохом настроении. Пусть меня здесь не поняли и не оценили, но зато теперь я был избавлен от встреч с опасными графоманами, перечисленными в списке осминца. Меж тем, наши ночные дежурства продолжались. Днем ДС по-прежнему работал с собаками. Теперь он ходил на дразнение в легком сатиновом капотике которая Хабе выделила ему из своего гардероба. Кривая укушение ползла вверх, но это уже не радовало моего друга. Он сообщил мне, что Хабе познакомилась с доцентом собаковедения и теперь только о нем и говорит. У Маститова псоведа отдельная квартира, два потифона, и к тому же он недавно развелся. Я в свою очередь признался ДС, что работа на лодочной станции стала для меня пыткой, ибо возле воды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 И они порвали контактный провод. Я прибыл на дежурство с опозданием. Лодки, звеня цепями, бились о бон. С залива шла большая волна. Д.С. опустив голову, стоял на качающемся плоту. В такую погоду твоя Х.Б. вряд ли придет сюда, сказал я ему с дружеской подковыркой. Она больше никогда не придет сюда, грустно заявил Д.С. Вчера она вышла замуж за доцента собакологии.